Кавалер и дамы. Продолжение. «А все ли ты мне, голуба моя, выложила?» Алексей с сомнением посмотрел на сидящую перед ним женщину. История была с душком. Мало того, криминальная. Еще и с взяткой следователю, шантажом, с расчленением, наркотиками. И еще бог знает чем. Это была галерея скелетов, которые с огромным трудом уместились в одном семейном шкафу. Он так и спросил. «Наталья, вы уверены, что все мне рассказали?» «Да». «Но ведь я могу залезть в инет и всю подноготную про вас узнать». Алексей демонстративно провел пальцем по дисплею своего смартфона. Шашкова пожала тощими плечами. Алексей уловил ее ироническую улыбку и напряженно подумал. Подчистили уже, что ли? Не на это ли ушли все их деньги? Восстановление репутации. В таком случае Шашковы в деньгах очень даже нуждаются. А вдруг это сделала она? Украла деньги Кита. А муж ее сообщник. Это он изготовил куклу. Господи, адвокат по уголовным делам, да еще с таким криминальным шлейфом но ведь почерк на конверте не совпал. А если Шашков был в тот день в банке под видом клиента? Вот когда Алексей пожалел, что не сохранились записи с видеокамер. Он торопливо нашел в инете фотографию адвоката. Память у Леонидова была прекрасная, но в тот злосчастный день, когда они закладывали ячейки и когда случилась подмена одного из конвертов с миллионами куклой, Алексей был задействован в сделке, и все его мысли были о другом. Он убей и не мог вспомнить детали. Народу в операционном зале в тот день было много. Кто-то закрывал счета, кто-то менял валюту. Возможно, что и Шашков здесь был. Это он при помощи жены подменил конверты. Он ведь мог изменить внешность, да запросто. Пришел якобы валюту поменять, а сам украдкой подменил конверты. Его жена — помощница риэлтора, который вел продавца. Могла Шашкова на время завладеть пакетом, где лежал конверт с деньгами? Да все могли. Раз старуха Верещагина в полубессознательном состоянии сидела на диване, положив рядом этот пакет. Она в тот день устала больше всех, возраст есть возраст. Алексей, прикрыв глаза, напрягся, И вспомнил, как Валентина Степановна задремала, привалившись к диванной спинке. Лежал рядом с ней пакет из супермаркета или нет? Кажись, лежал. «Так и будем сидеть», — тронула его за рукав Шашкова. «У меня вообще-то дома больной ребенок. Я его оставила с чужим человеком, с няней. И вы мне, кстати, должны. Я не миллионерша, оплачивать по часовой услуги няне, да еще и в двойном тарифе. «А?» — он вздрогнул и спохватился. «Задумался, а почему вдвойном? Так все боятся заразиться?» «Извините, задумался», — он вздохнул, после чего с досадой посмотрел на часы. Время неумолимо таяло. «Идите, Наташа, и позовите свою начальницу», — неожиданно мягко сказал он. «Она мне не начальница», — вспыхнула Шашкова. Мы партнеры? Ну, партнершу свою позовите. Он не выдержал и улыбнулся. А ершистая штучка эта Михайлова-Шашкова. Характер-то дрянь. Но у нее, похоже, все в свисток уходит. А здесь сработал тихушник. Алексей еще раз тяжело вздохнул. Наталья ушла, и вскоре к нему подошла Марго. — Он невольно вздрогнул и отодвинулся на самый краешек дивана. Черт его знает, есть этот вирус, нет его, но береженного Бог бережет. «Где же вас так?» — сочувственно спросил он. «В метро или в магазине подцепило. Где же еще?» «А вы разве не на машине ездите?» Ему показалось, что Марго смешалась, но за маской и затемненными стеклами очков было не разглядеть. Вместо ответа Терентьева вновь оглушительно чихнула. Тьф! Извините!» Она отвернулась и шумно высморкалась. Алексей принюхался. «Маргарита, вы курите?» «Так, балуюсь. А что?» «Я не видел, чтобы вы сегодня выходили курить. Да и раньше такого не припомню». «А вы давно меня знаете?» «Днайди!» было сказано в заложенный нос. «Здесь есть курилка». «Да вы что?» «Если бы вы курили, то знали». «Открытие, честное слово, а где?» «Мне работник банка показал. Где?» «Ах да, вы же здесь всех знаете. Это ведь не первая ваша сделка». «Естественно». «Курилка, курилка. Почему я решил, что конверт подменили именно в туалете?» «Есть ли у них видеокамеры в служебных помещениях?» «В любом случае записи не сохранились». Он внимательно посмотрел на Марго. «Рита, я знаю, что вы выпиваете», — без обиняков сказал Алексей. «Я не алкоголичка». «А по всем признакам у вас зависимость». «И поэтому именно я украла деньги?» «Может быть». «Каково ваше финансовое положение, скажите честно». «Не ахти! Какой смысл мне это скрывать?» «Вы живете одна или гражданским браком? В вашем паспорте штамп о разводе с гражданином Терентьевым О.Е. Это отец вашей дочери, правильно я понял?» «Абсолютно», — в нос сказала Терентьева, явно сдерживаясь. Ей хотелось снова высморкаться. «Он вам, как я понял, не помогает». «Моя дочь уже взрослая». Насмешливо сказала Терентьева. Сама давно замужем. Но внуков у вас нет? Нет. Молодежь сейчас с этим не торопится, верно? Алексей все пытался нащупать тропинку к ее откровенности и разговорить женщину. Энджи хочет сначала обеспечить себя, а потом ребенка. Энджи? — Анжела. Красивое имя. Вы его дали дочери или ваш муж? Ему было наплевать на дочку. Что с него взять? Алкаш!» Презрительно сказала Марго. «А ты себя алкоголичкой не считаешь», мысленно улыбнулся Алексей. «Впрочем, это нормально для алкоголика. Не признавать своей зависимости. Хочу пью, хочу не пью. Нет, милая, ты от своего бывшего недалеко ушла». «Мы тут с дамами вот уже сейчас откровенничаем», Алексей посмотрел на часы. «Пожалуй, только Юля меня порадовала». «Потому что она смазливая», — усмехнулась Терентьева. «Верещагин, вон тоже на нее запал. Ничего особенного, между прочим. Старуха!» Терентьевой недавно стукнул полтинник. Выходит, она себя старухой не считает, хотя Юля на одиннадцать лет моложе. Интересная женская логика. Скажите, а кого вы подозреваете в краже? Никого, пожала плечами Марго. Тогда вы единственная, кто ни на кого не наговаривает. Знаете, я по сторонам в тот день не смотрела, делала свое дело и все. Мне так не показалось. Вы вели себя очень активно. Я всегда такая. Я догадываюсь, как вам работается с Натальей? Нормально работается. Опять пожала плечами терянтьева. Она упорно не хотела раскрываться. Алексей вздохнул. Жаль, времени маловато. Он бы даму разговорил. Она ему с самого начала не понравилась. Но тут Терентьева права. Нельзя подозревать человека в преступлении лишь на том основании, что он не симпатичен. Маргарита Александровна Терентьева не лучше и не хуже других. Женщина с тяжелой судьбой. Сколько их таких? Разведена, сама зарабатывает на хлеб насущный, и работу ее легкой не назовешь. В век интернета люди все чаще самостоятельно продают недвижимость. Есть специальные приложения, база данных. Риэлторам все труднее становится найти клиентов. А Марго не семи пядей во лбу. Недаром она взялась за такую сложную альтернативную сделку. — У вас есть мужчина? — неожиданно спросил Алексей. «Конечно, есть». «А почему тогда не замужем?» Марго смешалась. «Сейчас в ЗАГС никто не торопится», — промямлила наконец она. «Значит, вы живете со своим мужчиной гражданским браком?» «Ну да». «Он старше, моложе?» «Моровестники». «Где вы его только нашли? Он женат?» «Ну да». «Как-то не получается у нас разговор. Вы не находите?» Я не из тех, кто любит откровенничать. А мне поначалу так не показалось. Извините. Марго отвернулась и достала носовой платок. Она долго и шумно сморкалась, Алексей терпеливо ждал.